и, внимательно выслушав ответ матери, глубоко вздохнула. Потом, опустя веки и наклонив голову, снова заговорила. В одной книжке прочитала я слова «безмысленная жизнь». Это я очень поняла сразу. Знаю я такую жизнь. Мысли есть, они связаны и бродят, как овцы без пастуха.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 Шепотом и не сразу женщина ответила. — Нет, испорчена я, — доктор говорит. — Никогда не рожу больше. Мышь пробежала по полу. Что-то сухо и громко треснуло, разорвав неподвижность тишины, невидимой молнии звука. И снова стали ясно слышны шорохи и шелесты осеннего дождя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 — Нет. — А она спит?